Глава 4. Село это определенно принадлежал мужчине, очень высокому и атлетически сложенному. Инга не могла рассмотреть подробности, но широкую линию плеч, мощную шею и благородную посадку головы невозможно было не заметить. Незнакомец стоял, сложив руки на груди и немного расставив длинные ноги. Комбинезон из серого материала с тусклым металлическим отблеском подчеркивал его мощную фигуру. Мягкие сапоги плотно обхватывали мускулистые икры до самых колен. Узкую талию перехватывал широкий пояс, похожий на стальной обруч, и к этому обручу крепились какие-то странные штуки, которые Инга приняла за оружие. Девушка прищурилась, разглядывая его. То ли случайно, то ли нарочно незнакомец встал так, чтобы тень скрывала его лицо — Но Инга готова была поклясться, что перед ней не человек. Слишком высокий для обычного землянина, слишком мощный. Земляне не бывают два метра ростом. «Сэр!» Она с трудом прочистила горло. Собственный голос показался ей похожим на хриплое воронье-карканье. «Простите, а где я нахожусь?» Незнакомец слегка качнул головой, но ничего не ответил. Он продолжал стоять там, где стоял, на расстоянии не меньше десяти шагов от прозрачной клетки. Девушка отчетливо видела окружавшую его обстановку. Холодные белые стены и потолок, такой же пол, почти светящийся от своей неестественной белизны, приборы странной конфигурации. Больше всего помещение напоминало лабораторию. А еще Инга почувствовала странную энергетику, идущую от незнакомца. Она была резкой, обжигающей холодной, словно осколок льда. Взгляд незнакомца пронизывал точно скальпель, хотя она не видела его глаз. Этот взгляд был подобен прикосновению стали, безжалостно рассекающей плоти душу. Омолчание оказалось настолько удушающим, что Инга невольно потерла горло. Ей на секунду вдруг показалось, что стоит этому типу лишь захотеть, и она перестанет дышать. «Кто этот мужчина? Что ему нужно? Это сон или явь?» Больше всего волновал последний вопрос. «Сыр, вы меня слышите?» Девушка подтянула колени к груди, радуясь, что распущенные волосы закрыли все лишнее. «Где я нахожусь? Что это за место?» И снова в ответ тишина. Инга почувствовала, как ее начинает потряхивать изнутри. «Это какая-то шутка?» Она старалась говорить спокойно и рассудительно, но голос предательски дрогнул. «Эй, вы меня слышите?» «Не молчите! Что происходит?» Мужчина сделал шаг в сторону и назад. Поднял руку и прикоснулся к чему-то, что было видно только ему. На глазах у девушки вокруг его пальцев вспыхнуло зеленоватое свечение, а потом все, что видела Инга, начало медленно исчезать. Сквозь тающие стены лаборатории проступил уже знакомый ангар. «Нет — Нет! Забыв о ноготе, Инга бросилась к прозрачной стене, забарабанила по ней кулаками, не замечая, что голос сорвался на истерический крик. — Нет, подождите! Не бросайте меня здесь! Вы не имеете права! Странный мужчина исчез последним, когда очертания лаборатории полностью сменились стенами ангара, и девушке показалось, будто все это время он внимательно смотрел на нее и слушал. Слушал ее крики о помощи и не сделал ничего, чтобы помочь. Осознание этого факта поразило больше всего. «Нет, пожалуйста, нет!» Перед глазами все плыло от застывших слез. На подгибающихся ногах Инга опустилась на колени. Застыла, прижав руки к груди и не сводя взгляда с той точки, где стоял ее молчаливый мучитель. Что-то подсказывало, он стоит там до сих пор, невидимый и неприметный. Следит за ней, изучает. Зачем? Кто вы? Чего вы хотите? Прошептала она, чувствуя, как сжимается сердце. Ее шепот растворился в тишине, не дождавшись ответа. Минут пять Инга находилась в прострации, не чувствуя ничего, кроме паники, охватившей душу ледяными щупальцами. Она не знала, что делать дальше. Ее никто не учил, как вести себя в таких ситуациях. Но одно она поняла. Эта прозрачная клетка и ее стены-экраны не плод воображения, И не вирт сон. Это реальность. Холодная и безжалостная реальность, в которой она всего лишь песчинка, попавшая между мельничных жерновов. Неожиданно за спиной раздалось подозрительное шипение, будто кто-то выпустил сжатый воздух. Вздрогнув, девушка обернулась. На ее глазах ангар за прозрачной стеной трансформировался в небольшую комнату с вполне привычной земной обстановкой. Обстановкой, которая с точностью до мелочей скопировала ее собственную спальню в кондоминиуме. Изумленная Инга медленно поднялась. Эта картина настолько ее потрясла, что девушка забыла про холод, про кожу, покрывшуюся мурашками, и даже про собственную ноготу. В стенке куба образовался овальный проход, обозначенный зеленоватым сиянием. Из прохода потянуло теплом, ароматом ванили и пряностей. Так пахло в ее квартире, и этот аромат вместе с детальной картинкой на секунду заставил поверить, будто это все настоящее. Да оно и было настоящим, полне осязаемым инга убедилась в этом, когда не смело пересекла границы своей прозрачной тюрьмы. Ее окружали привычные вещи. двуспальная кровать коробка из бледно-розового пластика, такой же комод, встроенный шкаф с зеркальными дверцами, отразившими ее испуганное лицо с растрепанными волосами, Не веря своим глазам, девушка отодвинула дверцу шкафа. На полках лежала аккуратно сложенная одежда. Инга пощупала ткань. Да, сомнений не было. Это все настоящее, все такое же, как она оставила дома перед тем, как уйти на смену. Дрожащими руками она вытащила из стопки нижнее белье и теплый домашний костюм, состоящие из мешковатой футболки с длинным рукавом и таких же штанов. Нашла и мягкие тапочки со смешными помпонами на их привычном месте под кроватью. Кто-то хорошо постарался, создавая эту микровселенную. Одевший Синга почувствовала себя немного смелее. Вспомнив кое о чем, она вернулась к комоду. Смахнула с него дешевую вазочку с бумажным цветком, Сердце заколотилось сильнее, а тело бросило в жар, когда взгляд уткнулся в глубокую царапину на гладкой поверхности. Так и есть. Она вчера отругала сына, поймав его за попыткой выцарапать солнышко на комоде. Сглотнув комок, образовавшийся в горле, Инга потрясенно села на край кровати и обвела взглядом вокруг себя. Это место было слишком реальным. Настолько реальным, что это пугало. Ей вдруг показалось, что вот-вот распахнутся двери, ведущие в детскую, и оттуда выбежит трехлетний Тим, соскучившийся по маме. Она почти слышала его радостный голосок. Но этого не случилось. Краем сознания Инга отчетливо понимала, что эта комната не более чем отличная имитация и появление ее сына в этом холодном и странном месте не самое лучшее, что может произойти. На ватных ногах она обошла спальню, заглядывая в каждый угол. Даже проверила сейф, в котором хранила свои сбережения. Сейф оказался на месте, как и стопка банкнот, припасенных на крайний случай. В этой странной комнате только окна и двери не открывались. Они были подделкой, способной обмануть зрение, но не внутреннее чутье. Это совсем сбило девушку с толку. Выдохнув, она сжала виски. Если бы ее мучитель сказал, что ему нужно, она бы знала, что делать.